Через три месяца с небольшим генерал-лейтенант Рычагов после резкого на грани крик разговора по ВЧ с Берией о том, что 90% аэродромов при фронтовой зоны запланированы под одновременную реконструкцию, самолеты стоят сотнями, крыло к крылу, и им неоткуда взлетать, заявил, что прямо из Минска он идет на доклад к Сталину. И никуда больше не пришел кроме отдельной камеры Лубянской внутренней тюрьмы, где с ним раз в неделю беседовал лично Берия, а в промежутках его ближайшие помощники. Сталин вдруг изменил тон, теперь чувствовался только Новиков. «Значит, Павел Васильевич, что было, забудем. Разбираться некогда и не с кем. На Кавказе говорят, кто бежал». Бежал. Кто убит? Убит. Война рядом. На вашем посту сейчас другой человек. Вновь переигрывать нецелесообразно. Чтобы вы могли проявить себя в деле, поедете в Минск. Командовать авиацией округа. Вот ваш прямой начальник, командующий округом. Надеюсь, сработаетесь. Взгляды у вас совпадающие. «Если будет острая необходимость, звоните лично мне. Но, думаю, и с товарищем Маковым все решите. Нынешнего начальника ВВС округа используйте по своему усмотрению». Рычагов поднял голову. «А кто сейчас на моем месте?» «Ваш бывший заместитель». «А, Жигарев. Наверное, справится». «Вам надо отдохнуть, Павел Васильевич. Вам есть куда поехать сейчас?» «Не знаю». «Товарищ Сталин», — вступил в разговор Берестин, — «пусть генерала отвезут в мой номер, доставят ему свежую форму, ордена и прочее. Он придет в себя, а потом мы все решим». «Согласный, товарищ Рычагов. Как прикажете?» «Вот так и прикажем». «Езжайте, все будет сделано. Закажите обед в номер, сами никуда не ходите, можете выпить, но не слишком, и ждите своего командующего». Когда Рычагов ушел в сопровождении старшего политрука, но не из НКВД, а армейского, Новиков все же осуществил в Кремле смену караулов. Андрей походил по кабинету, потом сел напротив Берестина». Ужас, что делается. А Паша мне не нравится, раскис. Нет, он не раскис, а сорвался. Приготовился, может, к концу, когда из камеры вывели, из-за ворота повезли. А тут сразу вот как. Как с размаху в дверь. К утро он отойдет. Жену его надо разыскать, она у него тоже летчица. Не знаю, посадил ты ее тоже или как. Сейчас выясню. — Давай, если сидит, тоже пусть в порядок приведут, и завтра встречу устроим. Послезавтра в Минск. Время он жмет. — Так где же ты ночь провел? Доложи вождю! — Берестин рассказал, не скрыв и планов по отношению к Лене. — Хитер! — усмехнулся Ноиков и жестом пресек возражение Алексея. — Не хуже тебя все понимаю, ладно? Квартирный вопрос... «Решим, не проблема. А в ЗАГС, конечно, ходить не нужно. Мы рекламы не любим. Сделаем красиво и оригинально. Напишем справку, что такая-то есть жена такого-то. И попросим лично Калинина подписать. Воксиво будет. музейная когда станешь экспонатом истории». Пусть биографы изумляются, в чем причина, но на фронт ее с собой не брать. Марков пусть потом как знает, а Берестин мне нужен свободным от мирских сует. Я же обхожусь. Ну, у тебя же другое — власть. Самый сладкий наркотик. А власть у тебя немыслимая, гений всех времен, дядя Джо. «Кстати, о дяде. Надо ему усы малость обпалить, чтобы, когда мы уйдем, возврата не было. Я уже набросал тут. Партия, чтобы осталась только политической силой. Власть действительно передать советам, землю крестьянам. И главное, устранить монополизм. Думаю, без многопартийной системы и независимой прессы даже настоящих выборов не организуешь». Но вопросов много, надо посоветоваться. Потом покажу. А сейчас ты у меня за гения сыграешь, там ракетчики в приемной ждут. Я с ними поговорю о форсировании работы по Катюшам, чтобы к началу успеть. Если бы установок 200 было, полсотни надо сделать на танковых шасси от БТ и по 48 направляющих очень пригодится». Ты пока, чтобы время не терять, нарисуй в деталях. РПГ-7, СПГ и патрон на всякий случай. Предположим, как твое изобретение. Сейчас сделаем. Зови своих ракетчиков.